Как сделаться музыкальным критиком? Скоттиш, Мюзикл Мансли, декабрь 1894 года. Мой план был прост. Я вступил в штат новой ежедневной газеты на амплуа сотрудника, пишущего передовицы. Однако мои подвиги в этой роли вызвали такой ужас и замешательство в редакции, что мое предложение заняться музыкальной критикой было встречено с невыразимым облегчением, поскольку эта тематика вполне уживается с невменяемостью автора. Мне отвели целую полосу в газете, как если бы отвели обитую войлоком комнату в сумасшедшем доме. И с того времени в течение почти семи лет «Я каждую неделю писал для этой или какой-нибудь другой газеты статью под шапкой «Музыка», соблюдая главное требование хорошей журналистики – привлекать, как и прочие статьи газеты, внимание рядового читателя, будь он музыкантом или профаном в музыке». Многие редакторы не верят, что этого можно добиться, но ведь в большинстве своем они не умеют руководить изданием. А вот покойный Эдмунд Йейтс умел и верил, что хороший музыкальный обзор украшает журнал. Он предоставил целую страницу еженедельника Уолт своему музыкальному критику. И успех этой страницы доказал, что под пером способного литератора музыка, даже с чисто журналистской точки зрения, столь же благодарная тема, как живопись и театр. Да и вообще, ею интересуются больше, чем партийной политикой, биржевыми сделками и даже раскрытием преступлений. Позволю себе добавить, что Эдмунд Йейтс, интересовался музыкой не больше, чем химией, а надо сказать, что из всех возможных редакторов самые опасные для молодых музыкальных критиков — это редакторы-любители музыки. Справедливости ради отмечу, что и критик, не имеющий за душой ничего, кроме любви к музыке, не пригоден для работы в печати. Совершенно ясно, что если музыкальной критике будет отведено такое же место, и она удостоится такого же признания, какие она получила в журнале «Уолт», то критики должны быть людьми, хорошо подготовленными для своей работы. Помимо здравого смысла и знания жизни, музыкальный критик должен обладать тремя важными качествами – развитым музыкальным вкусом, литературным талантом и опытом, накопленным в работе. Эти три качества могут встретиться и порознь, но лишь их совокупность обеспечит критику плодотворную деятельность. Возьмите любой из наших музыкальных журналов – тех, что привык читать «Органист», как врач привык читать «Ланцет», и вы найдете в них множество статей, написанных компетентными и даже выдающимися музыкантами. Поскольку эти джентльмены не причастны к литературе, они вправе не заботиться об изяществе слога. Но во всяком случае, они имеют возможность писать на досуге сравнительно неторопливо, в то время как большинство журналистов работает в лихорадочной спешке. И они могут рассчитывать на внимание, какое вызывает любой здравомыслящий человек, излагающий свои мысли хоть и без блеска, но с полным знанием предмета. Почему же они не сносны в качестве музыкальных критиков? Потому что не умеют критиковать. Они приступают к своей работе как школьные учителя, стремясь доказать, что вот это правильно, а то неверно. При решении спорных вопросов они ссылаются на в школьной премудрости, чей авторитет в Республике искусства так же ничтожен, как авторитет директора Итонского колледжа в Палате общин. Они ревностно защищают свои любимые произведения и любимых композиторов против нападок и накомыслящих, уподобляясь дамам, болтающим на музыкальном журфиксе. Они не понимают разницы между профессором, обучающим своих учеников правильному разрешению доминант септакорда и критиком, стоящим перед лицом всего мира и мирового искусства и выносящим свое суждение о работе художника, чей авторитет по меньшей мере равен его собственному. Человек может быть искуснейшим контрапунктистом, но если, будучи не более чем второсортным преподавателем музыки, он раздражительно третирует композиторов с европейским именем как навязчивых и невежественных выскочек, коих надо поставить на место, а ведь это совсем иной подход к делу, чем разумная, пусть и суровая, критика их произведений, то очевидно, что подобный музыкант никак не может войти в штат какой-либо газеты или журнала универсального характера. У нас редко случается, чтобы кто-либо, не обладающий ни литературным даром, ни глубоким пониманием музыки, провалился на поприще критики. Человек не может стать дельным критиком, если сам он не занимается каким-нибудь искусством. И если это не музыка, то он, естественно, выберет тот род искусства, с которым практически знаком, и станет писать именно о нем, а откажет перо обучать ему. Писатель-художник, если он по природе своей не музыкант и не критик, всегда будет стремиться посвятить себя чистой литературе, подобно Стивенсону и Редерду Киплингу, и не впадет в искушение пополнить свои доходы бутафорскими статьями о музыке. Но поскольку в журналистике преобладающее значение имеют литературные способности, и поскольку ни один редактор, получив занимательную рукопись, не спросит, критика это или просто сплетни, и не справится о том, верную ли терминологию употребляет автор или блуждает в ней, как Гулливеров корабль в море, то случается, что пост музыкального критика занимают журналисты в поисках временного заработка и принимаются за дело, прикрывая свои недочеты множеством чисто описательных репортажей и лоскутками новостей о музыке и музыкантах. Если в таком человеке заложены потенциальные способности к музыке и критике – то он сумеет за несколько лет научиться своему делу. А коли этих способностей нет, никогда не научится. Здесь полезно заметить, по крайней мере, я не могу удержаться от этого, что любой опытный редактор обычно считает сотрудничество чисто музыкального критика совершенно ненужным для газеты и во всех отношениях заменимым работой рядового журналиста без специального уклона. Поэтому музыкальный критик, статьи которого нравятся подписчикам, привыкшим лишь к занимательному чтению, обычно вызывает в среде собратьев журналистов подозрение, как самозванец, а у редактора это подозрение превращается в уверенность. Когда мои музыкальные обзоры стали привлекать внимание общества, возникла молва, что их изюминка – мое полное невежество в музыке. Не раз случалось, что люди, восхищенные таким трюком, при первом знакомстве со мной спрашивали, «А почему вам вздумалось писать именно о музыке?» И когда я отвечал, что музыка – это искусство, которое я лучше всего знаю, Они отходили от меня, жестоко разочарованные, столь прозаическим объяснением, словно оно обесценивало все мои заслуги. И даже после того, как гипотеза о моем полном музыкальном невежестве рассыпалась, мне все еще приходилось встречать людей, наивно умолявших меня признать, что мои познания в музыке не простираются до овладения ее спецификой. Очевидно, в моем изложении им недоставало вавилонской клинописи, присущей тем писаниям о музыке, в которых приводятся никчемные мелочные грамматические разборы музыкальных отрывков, сделанные из тщеславного желания поразить профанов, как поражает сельских жителей на ярмарке дрессированная свинья. У критика, который не знает своего дела, есть два преимущества. Во-первых, работая для ежедневной газеты, он может, не затрагивая выбранные темы по существу, написать что-нибудь интересное и занимательное, собрав последние новости о предстоящих событиях и самые животрепещущие сплетни о событиях прошлых. Во-вторых, его некомпетентность можно обнаружить лишь путем сравнения того, что он писал месяц назад с тем, что им написано сегодня. Но ведь этим никто не станет заниматься. Любой человек может выразительно описать Сливинского или Мадам Кальве, но если вы ознакомитесь с его прежними описаниями Соперникова или Мисс Имс, то сразу увидите, если автор не настоящий критик, что они ничем не отличаются от портретов первой пары и что их с таким же успехом можно было бы отнести еще до рождения автора к Паста и Каталане или к Черни и Крамеру. Примечание. Василий Львович Сопельников. Годы жизни 1868-1940. Русский пианист. Эмма Имс. Годы жизни 1865-1952. Американская певица, сопрано. Когда он пытается определить особенности критикуемых артистов, вы тотчас заметите, что он превозносит Сарасата и Подеревского как раз за то, что точно копируют их ученицы, мисс Нетти Карпентер и мисс Шумовска. Хваля или порицая, он выбирает из множества других такие черты, какие свойственны решительно всем исполнителям и не видит тех особенностей, которые отличают талант от посредственности, и одного артиста от другого. Все это мне известно по личному опыту. Почти 20 лет назад некий музыкант, желая помочь мне, занял пост музыкального критика в одном лондонском журнале. Критические заметки писал я, и он вручал мне весь гонорар за них, удовлетворяясь своим великодушием по отношению к юному и безвестному, но прыткому литератору а также почетом и славой, выпавшими ему на долю, как признанному, хотя и мнимому автору. Эти статьи научили меня разбираться в характерных признаках дурной критики. Я не могу дать здесь надлежащую оценку моим прегрешениям, из боязни выйти за пределы приличия. В свое время они меня очень огорчали, но тогда, по недостатку знаний, я еще не мог понять, что терзавшее меня сознание виновности и стыд — неразлучные спутники невежества и неопытности. «Журнал при моей помощи скончался, и мои грехи погребены вместе с ним. Но я до сих пор храню в потайном месте эти преступления критика, как убийца хранит окровавленный нож, под ударом которого пала его жертва. Едва я почувствую себя излишне самоуверенным или свысока относящимся к кому-либо из своих юных собратьев, я осаживаю себя чтением своих первых заметок, хотя довольно бывает лишь вспомнить о них». Однако уже и в те времена у меня были некоторые познания в музыке и способность неплохо излагать свои мысли. Для своего возраста я мог бы стать вполне приличным критиком, если бы только умел критиковать. А без этого умения мои музыкальные знания и литературные способности вредили моим статьям больше, чем если бы я был профаном в музыке и фразером в журналистике. Когда спустя 10 лет я снова вернулся к этой работе, Меня уже знали как критика писателя и гражданина, что важнее всего, благодаря тому, что я непрерывно выступал в печати с романами и критическими статьями о литературе, живописи и политике. А кроме того, был известен как митинговый оратор, теоретик, утопист и социальный реформатор, занимавшийся и практической, организационной работой в качестве члена разных комитетов. Все это не имело никакого отношения к музыке однако существенно повлияло на мои критические статьи, превратив меня из жалкого любителя в достаточно опытного работника. Как критику мне необычайно помогли занятия экономикой и политикой, снабдившие меня весьма ценными знаниями тех коммерческих условий, от которых зависит искусство. Одна из важнейших обязанностей музыкального критика — агитировать за реформы в области музыки. И если критик не знает, во что эти реформы обойдутся, и оправдают ли они затраченные на них средства, и на чей счет они будут проводиться, а также если он не сведущ во многих смежных вопросах, которые обычно не рассматриваются в учебниках гармонии, то он не произведет никакого впечатления на людей, от которых эти реформы зависят, да вряд ли и сумеет узнать, кто эти люди. Даже его художественные оценки подчас будут направлены по неверному адресу. Критик, не разбирающийся в экономике прибыли и заработной платы, не сможет верно оценить работу антрепренера и артиста. Можно создать себе идеал совершенства и скорбеть, если он не был осуществлен. Но если это произошло по чисто экономическим причинам, и вы, вместо того, чтобы порицать эти причины, погубившие идеал, станете порицать отдельных людей и хулить не то лицо, какое следовало бы, например, артиста ошибающегося по вине импрессарио или импрессарио, ошибающегося по вине публики, то вы, как критик, наполовину потеряете свое влияние. Если критик не разбирается в экономической подоплеке искусства, то никакой контрапункт и никакой литературный блеск не спасет его от подобных просчетов. Не буду больше распространяться о разносторонности, необходимой музыкальному критику, ибо на своем собственном пути я столкнулся с экономическими затруднениями. Заработок музыкального критика невелик. Владельцы газет платят ему от 1 до 5 фунтов стерлингов в неделю. 5 фунтов он получает очень редко и за это должен представлять исключительно блестящую статью в 2000 слов. Кроме того, если не считать мертвого сезона, критик должен проводить все дни и вечера от 3 часов дня до полуночи в концертных залах или в оперном театре. Нечего и говорить, что при таких условиях заполучить высококвалифицированного музыкального критика не менее трудно, чем круглый год доставать по фунту свежей земляники в день за плату 5 шиллингов в неделю. Поэтому ко всем необходимым качествам музыкального критика, о которых я уже говорил, я настоятельно должен добавить еще одно условие – независимый от работы доход – И большую веру в ценность музыкальной критики, чтобы заниматься ею ради нее самой, предоставив другим извлекать из нее материальную выгоду. Но поскольку такое условие утопично, лучше уж мне умолкнуть, ибо проповедь моя, как и все ей подобные, в конечном счете сводится к тому, что наша система экономики ущербна, будучи бессильной создать стимулы для полноценной работы.